Слушайте меня, если можете, а не друг друга. Помнишь, Голан, мы раньше говорили о попытках установить происхождение рода человеческого. Проект Ерифа, помнишь? Он пытался установить времена основания различных миров, предполагая, что планеты заселялись равномерно во всех направлениях от центра расселения мира-прородины.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 «Я искренне надеюсь, что научные изыскания в этой области когда-нибудь завершатся, и система измерений будет унифицирована». Тревес говорил, продолжая работать, и речь его постоянно прерывалась. Немного погодя, он пробормотал. «А сейчас... тихо».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 отозвался Тревис. Мы, наверное, нашли землю, Близ. Постепенно объяснил Пилорат. Этим звуком компьютер сообщил об окончании расчетов. Могли бы предупредить, укоризненно проговорила Близ. Извини, Близ, сказал Тревис. Я не думал, что сигнал окажется таким громким.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 Я говорю о разуме. Мозговые преобразователи тоже существенные отличия. Тревес, перестань. Она разумное существо. Человек, несмотря на некоторые особенности. Близ обернулась к фалам и сказала. Подумай спокойно, Фалом, и пойми, что это значит для нас. У тебя и у меня были...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 Я не собирался вмешиваться в процесс воспитания, но ты ведь знаешь, она действительно отличается от нас. В некотором смысле. Как я отличаюсь от тебя? Как Пэл? Не будь наивный, Близ. Различие в случае с Фалом куда серьезнее. Не намного. Сходство важнее. Уверена, в один прекрасный день она и ее народ...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 терминусианского Солнца. Температура поверхности 6000 по абсолютной шкале. Вращение медленное, около одного оборота за 30 дней. Нет необычной активности или нерегулярности.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 «Это точно? Голан?» — сдавленным голосом спросил пилород, внезапно вернувшись с небес на Землю. «Это сообщил мне компьютер. Раз это двойная звезда, значит, это не Солнце Земли». Эпизод семьдесят 71. Тревес прервал контакт с компьютером и включил обычное освещение. поэтому очевидно близ решила что можно вернуться фалом словно хвостик вошла следом ну и каковы результаты спросила близ несколько разочаровывающие равнодушно сообщил тревисс там где я ожидал найти солнце земли я обнаружил бинарную систему солнце земли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 «Тем не менее», — сказал он, — «дайте мне минутку, отдышусь и заставлю себя сделать это». А пока трое взрослых смотрели друг на друга, фалом пробралась к пульту управления, с любопытством уставилась на контур рук оператора и потянулась к нему. Но Тревой резко загородил пульт и прикрикнул «Не трогай, фалом!» Юная солярианка испугалась не на шутку и бросилась в спасительное объятие Близ. — Мы должны посмотреть правде в глаза, Гуолан, — сказал Пилорот. — Что, если ты ничего не обнаружишь в реальном пространстве? — Тогда придется вернуться к прежнему плану, — ответил Тревейс, — и посетить каждую из сорока семи оставшихся космонитских планет.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 Признался Тревойс, что я никогда так близко не подбирался к двойным звездам. Правда? Удивился Пелород, как же это? Тревойс усмехнулся. Я поколесил по галактике, но я не такой уж закоренелый космический бродяга, как ты думаешь. Я никогда не был в космосе, пока не повстречал тебя, голод.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 Но по мере развития гиперпространственных полетов такие базы потеряли свое развитие. — Как же я невежественен! Просто поразительно! — смущенно пробормотал пилот. Ладно тебе, Джен, — усмехнулся Тревис. Когда я служил во флоте, мы прослушали дикое количество лекций...